«То, черт побери, происходит!» Это был голос Малдуна. Лекси вздрогнула от неожиданности и уронила передатчик на пол. Грант, пригнувшись, крался между пальмами. Сквозь туманную дымку ему было видно, как рапторы подпрыгивают, рычат и бьются головами о стеклянные стены центра. Однако периодически они замолкали и, склонив головы на бок, казалось прислушивались к звукам, доносившимся издалека, а затем негромко скулили. — Что они делают? — спросил Дженнаро. — Наверное, пытаются прорваться в кафетерий, — ответил Грант. — А там что? — Я там оставил детей, — вздохнул Грант. — Они могут разбить стекло? — Не думаю, вряд ли. Грант. Наблюдал за рапторами, внезапно до него донеслось далекое потрескивание рации, и хищники запрыгали взволнованней. Они начали подпрыгивать один выше другого, и, наконец, первый из них без особого труда сиганул на балкон второго этажа, а оттуда проник в центр для гостей. На контрольном посту он тоже был расположен на втором этаже, Тим подобрал с пола рацию, которую уронила Лекси. Мальчик нажал на кнопку. «Алло! Алло!» «Ты, Тим!» — раздался голос Малдуна. «Да, это я. Ты где?» «На контрольном посту. Электричество включено». «Так это же здорово, Тим!» — воскликнул Малдун. «Если мне скажут, как включить компьютер, я его запущу». Ответом было молчание. «Алло!» — забеспокоился Тим. «Вы меня слышите?» «Да, с инструкциями все не так-то просто», — протянул Малдун. «Понимаешь ли, тут никто не знает, как это сделать. Ну, как запустить компьютер?» «Вы что, шутите?» — вскричал Тим. «Как это никто не знает? Просто невероятно!» «Никто!» — подтвердил Малдун и снова умолк. Я думаю, нужно разбираться с основным энергоснабжением. Нужно включить основное энергоснабжение. Ты понимаешь, в компьютерах, Тим? Тим уставился на экран. Лекси пихнула его в бок. «Скажи ему, нет, Тимми!» – прошепела она. «Да, понимаю немножко», – сказал Тим. «Ну, тогда попытайся», – попросил Малдун. «Мы тут совершенно не знаем, что делать. А Грант...» «В компьютерах ни бельмеса не смыслит». «Хорошо», — кивнул Тим, — «я попытаюсь». Он выключил передатчик и принялся внимательно изучать надписи на мониторе. «Тим, захныкала Лекси, ты же не знаешь, что делать». «Нет, знаю». «А если знаешь, что делай», — потребовала она. «Погоди минутку». Для начала Тим придвинул к пульту стул и нажал клавишу «Курсора». Она управляла движением курсора по экрану. Однако ничего не произошло. Тим нажал другие клавиши. Картинка на экране не изменилась. «Ну так что?» — спросила Лекси. «Что-то тут не так», — нахмурился Тим. «Да ты просто ничего не знаешь, Тимми!» — подделай его Лекси. Тим еще раз внимательно изучил экран компьютера. На панели располагались в ряд клавиши, как на самом обычном персональном компьютере. А сам монитор был большим и цветным, однако рамка дисплея показалась Тиму немного необычной. Он заметил множество красных светящихся точек, обрамлявших дисплей. Красные точки, обрамляющие экран, Что это может быть? Тим поднес к ним палец, и на его коже появился слабый красноватый отблеск. Он прикоснулся к экрану. И тут же раздался гудок. Парк Юрского периода, система запуска. Выделено. Вы уже получили доступ. Выберите команду на главном экране. Через секунду врезка исчезло, и на экране появилась первоначальная таблица. «Что случилось?» — заволновалась Лекси. «Что ты наделал? Ты тут что-то потрогал?» «Конечно», — сказал Тим, — «я потрогал экран». Это был сенсорный экран. Красные огоньки по краям оказались инфракрасными датчиками. Тим никогда не видел такого экрана, но читал о нем в журналах. Он дотронулся до квадратика сброс-возврат. Изображение моментально изменилось. Тим увидел новую врезку. «Компьютер перезапущен. Выберите программу на главном экране». Они услышали по рации рычания рапторов. «Я хочу их увидеть!» попросила Лекси. «Нажми на обзор». «Нет, Лекси, но я хочу!» воскликнула девочка и прикоснулась к квадратику. На экране высветилась новая картинка. «Субпрограмма, обзор, видеоинтерфейс, внешнего наблюдения». «Ого!» воскликнула Лекси. «Лекси, сейчас же выключи!» «Да ты только взгляни!» вскричала она. «Получилось! Вот это да!» На мониторах, установленных в комнате, быстро менялись картинки с видами парка. Большая часть изображений расплывалась в серой дымке. На улице ведь был туман, но на одной из картинок детям все же удалось разглядеть гостиницу, на крыше которой сидел велоцираптор. А затем на экране появилась залитая ярким солнечным светом корабельная корма. Яркий солнечный свет! «Что там такое мелькнуло?» — воскликнул Тим, подаваясь вперед. «Ты о чем? О той картинке!» Но изображение уже изменилось, и теперь брат с сестрой видели то, что происходило внутри гостиницы. Комнаты мелькали одна за другой, и, наконец, показался лежащий в постели Малкольм. «Останови вот эту!» — попросила Лексия. «Я их вижу!» Тим дотронулся до экрана в нескольких местах и получил подменю, потом еще одно. «Погоди», — возмутилась Лекси, — «ты все перепутаешь». «Да заткнешься ты или нет? Ты же ничего не понимаешь в компьютерах». На экране перед Тимом был список видеокамер. Одна из них была помечена как «Гостиница Сафари», «ЛВ-2-4», другая, как корабль «ВНД». Тим несколько раз нажал на экран. На дисплеях появились видеоизображения. Тим увидел корму грузового судна, перед которой расстилался океан. Вдали показалась земля, гавань, здание на берегу. Тим узнал это место. Вчера он пролетал над ним на вертолете. Это был «Пуанторенос». Похоже, судно собиралось причалить буквально через несколько минут. Но тут внимание мальчика привлек другой экран. В серой туманной дымке виднелась крыша гостиницы. Рафтеры прятались за пирамидальными стеклянными колпаками. Но то и дело высовывали головы. А затем на третьем мониторе стало видно то, что происходит в номере Малкольма. Он лежал в кровати. Рядом стояла Элли. Они оба смотрели вверх. В комнату зашел Малдун. Он тоже задрал голову и озабоченно поглядел на потолок. «Они нас видят!» — сказала Лекси. «Я не думаю». Рация затрещала. На экране было видно, как Малдун берет передатчик и подносит к губам микрофон. «Алло, Тим?» «Да, это я!» — откликнулся мальчик. «Так, времени у нас не очень-то много», — тусклым голосом произнес Малдун. «Хорошо бы все-таки запустить энергосистему». И тут до Тима донеслось рычание рапторов. Продолговатая голова на экране монитора пробила стекло и, просунувшись сверху в номер Малкольма, щелкнула челюстями. «Поторопись, Тимми!» — пискнула Лекси. «Ради бога! Включи поскорее электричество!» Энергосистема. Пытаясь вернуть главную схему, Тим запутался. На экранах царила какая-то мешанина. Обычно существует какая-то кнопка или команда, позволяющая вызвать на экране предыдущее изображение или главное меню. Но в данной системе ничего подобного не было. Или, во всяком случае, Тиму ничего не было об этом известно. Он не сомневался в наличии каких-то вспомогательных команд, но ему никак не удавалось их обнаружить. Алекси прыгала вокруг него и кричала ему прямо в ухо, отчего Тим ужасно нервничал. Наконец ему удалось воспроизвести главную схему. Он и сам не знал, как это получилось, однако схема вдруг появилась на экране. Тим замешкался, выбирая подходящую команду. «Ну сделай же что-нибудь, Тимми!» «Ты замолчишь или нет? Я пытаюсь!»